Мигунов был в новеньком спортивном костюме и красной футболке, на ногах домашние тапочки. Выгляжу почти как человек, а? Виталий Дмитриевич сказал он радостно. Это мне с воли прислали добрые люди. Вот спасибо им. Забыл даже как это чувствовать себя в гражданской одежде. Воронов вежливо улыбнулся в ответ. Там про не спящих ничего нет. Проспись России, Мигунов супергерой и все такое. Он сделал вид, будто хочет посмотреть что-то на его футболке. Мигунов удивленно посмотрел на свою грудь и рассмеялся. Нет, это, видно, по другим каналам пришло, сказал он. Не знаю только по каким. И холодильник, и телевизор. Все оттуда, видимо. Анонимный благодетель. Воронов знал этого благодетеля. И даже успел дважды встретиться с ним в неформальной, так сказать, футболке. обстановке. Кофе, по капельке коньяку, ничего большего. Они просто разговаривали вдвоем. Но Воронов понял, что всерьез увлечен Маргаритой Коул. К добру это или к худу, но это так. А к Мигунову он испытывал что-то вроде ревности пополам с признательностью, поскольку именно благодаря ему Он познакомился с этой женщиной. Вам повезло, сказал он. Другим заключённым такие подарки делают очень редко. Если они, конечно, не воры в законе. Может вы вор в законе, Мигунов, смотрящий на Огненном острове? Хм, нет. Там смотрящий полковник Савичев. Пожалуй, серьёзно согласился Воронов. Вот и получит выговор за халатность, а может и строгий Он провёл очередной допрос, скурпулёзно выясняя, на какой почве у Мегунова сложились неприязненные отношения с Блиновым. Знали ли об этом представители администрации? Просил ли он, чтобы их рассадили? Как возникла драка? Уточнив все детали, следователь вложил протокол в папку, взвесил зачем-то её на руке, закрыл. В общем, картина ясная, сказал он. Я предъявляю вам обвинение в убийстве в превышении необходимой обороны. Это будет лёгкая статья. Воронов, испытывающий посмотрел на подследственного. Тот сидел, выпрямившись и ответил твёрдым спокойным взглядом. При вашем жизненном сроке, конечно, это слабое утешение, но чем могу, как говорится. Ничего страшного, проговорил Мегунов. Я вам и так за всё благодарен. Живу как на курорте. Ем от пуза, сплю, когда захочу, смотрю ящик в своё удовольствие. Кстати, телевидение окончательно деградировало за это время. И общество тоже. Кроме Евроспорта и новостей нечего смотреть. Да и новости сплошная депрессуха. Он нервно осклабился, сжал, разжал кулаки. Нет уж лучше музыка, Виталий Дмитриевич. Всё приходящее, как говорится, и только музыка. Вот было несколько передач, получил удовольствие. Много старых хитов, 60-е, 70-е, 80-е. Оторвался по полной программе. Лицо Мегунова расслабилось, обмякло. Он прикусил губы, видимо, не желая выдавать свои чувства. Ворнов подумал расплачеться. А Мигунов неожиданно улыбнулся ему светлой, почти мальчишеской улыбкой. «Тюремный рок, мать моя женщина, Виталий Дмитриевич!» Мигунов едва не кричал в голос. «Знаете эту песню Элвиса?» Он стал напевать, поддергиваясь. Начальники устроили кабак в тюрьме, зэки им играли на гитаре и трубе. Та-ра-ра-ра-та-тах, лет ее не слышал, а тут и и кадры из фильма показали. Помните, они там сценку ставили, все в тюремных робах на фоне и Элвис, ത്ത ഒച്ചിത സുസ്ോത്ത ലോ был на седьмом небе Виталий Дмитриевич, полный счастья. Вы не представляете, что это такое. Полное счастье в тюрьме. Да уж протянул Воронов немного смутившись. Он и в самом деле не представлял, поскольку музыкой никогда не увлекался, он даже понятия не имел, о каком Элвисе идёт речь. и добавил тюремный рок, очень подходящая песня в вашем положении. Ещё бы. Невесело согласился Мегунов. В молодости танцевал под неё на вечеринках, орал: "Led Zeppelin Rock!", представлял себя чертиком, дурак. И не знал, что когда-нибудь услышу её в настоящей тюремной камере. Он замолчал, уставившись на свои руки, потом тряхнул головой и сказал: "А вы слышали Midnight Special, Виталий Дмитриевич? Это уже настоящая блатная песня, народная. Какие-то американские урки сложили её в Хьюстонской тюрьме чуть ли не в XIX веке. Освети меня своим светом полуночный экспресс". Обалденные песни. Нет, вы должны были обязательно слышать её. Даже Клэптон перепевал Маккартни, даже Аба, по-моему. Там было одно поверье в этой тюрьме, связанное с поездом, который проходил в 12 ночи и светил прожектором прямо в окна камер. Она нисколько не ни грустная, не унылая, ни капли. Под неё танцевать можно, настоящий рок-н-ролл. Это не Владимирский централ, не мурка, совсем другое. Там нет этого нытья, минора или какой-то походочки, знаете, присядку, руки в карманы, голову в плечи. Там в полный рост поётся. Я это уважаю, Виталий Дмитриевич. Мне это как-то ближе, что ли, не знаю. Ну, вот опять я начал. Let them in at the show. Я ничего не понимаю в музыке, сказал Воронов. Ни в мурке, ни в этом вашем теремном роке. Область моих интересов, моих знаний находится в другой плоскости. Он взял папку, снова взвесил её в руке. Вот ваше дело, Мегунов, это моя область. Я читаю его, и здесь мне всё понятно. Мегунов скинул глаза. Вы не хотели убивать Блинова, продолжал Воронов. Это мне понятно. Вы не уголовник по своей природе, не Урка, вы здесь чужой человек, Мегунов. Не такой, как все эти. Он неопределённо мотнул головой, имея в виду очевидно арестантов в соседних камерах. Поэтому вам и не нравится Мурка и всё остальное. Вот что я вижу и что понимаю. "Да", сказал Мегунов и облизнул губы. "Я здесь чужой, Виталий Дмитриевич". дружой это вы точно сказали я жертва времени сейчас мне бы никто не дал по жизни